«Что там?» «Ну, полицейский вертолет отлетел подальше». «Так?» «Сила небесная! А теперь?» «Сейчас, в эту самую секунду, он машет рукой, склонился над проволокой, удерживает шест на колене, точнее, на бедре, на правом бедре». «Серьезно?» И он машет рукой. Откуда вы знаете? По-моему, это называется салютовать. Что делать? Ну, приветствовать публику. Он опустился на проволоку, балансирует, убрал одну руку шеста, и он, в общем, да, он нам салютует. Как вы разглядели? «Вот я и попалась», — говорит она. «Что? С вами все в порядке, леди?» «Нет-нет, все хорошо. Вы еще с нами? Алло! Прошу прощения?» «Как вам удалось так ясно его рассмотреть? Стекла!» «А? Я наблюдаю за ним сквозь стекла!» «Мне сложно сразу держать и стекла, и трубку. Подождите секундочку, пожалуйста». «Сквозь стекла?» — недумевает Деннис. «У вас при себе бинокль?» — спрашивает Комптон. «Алло, алло! У вас бинокль?» «Да, да, театральный бинокль». «Иди ты!» — восторгается Гарретт. Я вчера была на выступлении Мараковой. Примечание. Имеется в виду Наталья Макарова. Родилась в 1940-м. Прима-балерина Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова. В 1970 году попросившая политического убежища Великобритании и впоследствии выступавшая на сцене Американского театра балета в Нью-Йорке. Конец примечания. В АТБ. И забыла вернуть его. Бинокль, то есть. Кстати говоря, она великолепна. Она танцевала с Барышниковым. примечание Михаил Барышников родился в 1948 -м. Советский артист балета, балетмейстер. В 1974 году отказавшийся возвращаться из гастролей в Канаде. Конец примечания. Алло. «Алло! В сумочке! Бинокль всю ночь пролежал в моей сумочке. Такой удачный конфуз!» «Конфуз?» — радуется Гаррет. «Это дамочка жжет!» «Захлопни пасть!» — командует Комптон, прикрывая микрофон. «Во видно его лицо, мэм!» «Минутку, пожалуйста!» «Где теперь вертолет?» «О, далеко!» «А этот парень, он по-прежнему салютует?» «Одну минуточку, пожалуйста». Похоже, она убирает телефонную трубку от лица. Какое-то время мы слышим лишь веселое гудение толпы, смешанное в кучу крики и хлопки, и мне вдруг уже ничего не хочется знать, только бы она вернулась к нам. Забудьте про канатоходца. Я хочу услышать эту женщину с биноклем». Ее глубокий голос, эти забавные интонации в слове «конфуз». «Мне думается, она не особо молода, но это не так уж важно. Дело не в моем влечении, не в этом смысле. Я не запал на нее, ничего подобного. У меня в жизни не было подружки. Ну и что? Обходился же до сих пор. Мне просто нравится звук ее голоса. И потом, это ведь я до нее дозвонился». Кажется, ей лет тридцать пять или даже больше. У нее изящная шея и юбка-карандаш. Но кто знает, ей может быть все сорок или сорок пять. Она может быть даже старше. Волосы уложены лаком, а в сумочке болтается запасная пара вставных челюстей. Как ни крути, она, сдается мне, настоящая красавица. Денис отступил в самый угол, качает головой и улыбается. Комптон водит по столу пальцем. Гаррет пытается не захохотать. «А мне хочется одного, чтоб они выметались с моего рабочего места. Хватит уже пользоваться моими вещами. Я имею полное право на собственное оборудование». «Спроси, как она там оказалась?» — шепчу я. Малыш снова заговорил. «Ты в порядке, малыш?» «Просто спроси её. — Не будь занудой, — рекомендует Комптон. Он откидывается на спинку и смеется, прикрывает мой микрофон обеими руками и начинает подпрыгивать в кресле. Топает по полу, и коробки из-под пиццы разлетаются в стороны. — Извините, — говорит женщина, — на линии какие-то помехи. — Спроси, сколько ей лет. Давай же, спрашивай. — Заткнись, малыш. — Сам ты затк... «Заткнись, Комптон!» Комптон щелкает меня по лбу. «Делай, как малыш», — говорит. «Ну давай, просто спроси ее». Американская конституция гарантирует право удовлетворять похоть. Гарретт, наконец, ржет в полный голос, и Комптон снова зависает над микрофоном. «Вы все еще с нами, мэм?» «На связи», — говорит она. «Наш парень все еще салютует?» «Нет, теперь он стоит на проволоке. Полисмены тянутся к нему с края крыши». «А вертолет?» «Даже не видать». «Наш зайка больше не скачет?» «Извините». «Этот парень, он подпрыгивал на канате, как зайчик, больше не прыгает?» «Этого я не видела». «Нет, он не прыгал». «Какой еще зайчик?» «С одной ноги на другую, типа того». «Он настоящий артист». Гаррет прыскает в кулак. «Вы меня записываете?» «Нет, нет, нет, честное слово. Я слышу голоса на заднем плане». «Мы в Калифорнии. Все в полном порядке, даже не беспокойтесь. Мы занимаемся компьютерами». «Только не надо меня записывать» и в мыслях не имели, а вы молодец. Такие вещи запрещены законом, разумеется. Так или иначе, мне давно следует... Еще немножко, говорю я, сгибаясь над столом через плечо Комптона. Комптон отпихивает меня, не оборачиваясь, и спрашивает, не нервничает ли канатоходец. Женщина на том конце провода не торопится с ответом, словно... Обсасывает саму идею и не спешит проглотить. Что ж, он выглядит вполне спокойным. Вернее, его тело. Оно исполнено спокойствие. Значит, его лица вам не видно? Не то чтобы нет. Она начинает гаснуть, словно не желает больше разговаривать. Блекнет на горизонте... Но мне так хочется, чтобы она осталась, даже не знаю почему. У меня такое чувство, будто она приходится мне родной тете или вроде того. Будто мы знакомы много лет. Это, конечно, невозможно, но мне уже на все плевать. И я хватаю микрофон, разворачиваю в сторону от Комптона и говорю. Вы работаете в одном из этих зданий, мэм? Комптон запрокидывает голову, чтобы опять захохотать. Гарретт хватает меня за промежность, и я одними губами говорю ему «Козел!» «Ну да, я библиотекарь». «Правда?» «Холк, Браун и Вуд. В справочном отделе». «Как вас зовут?» «На пятьдесят девятом этаже». «Ваше имя?» «Право, я даже не уверен, стоит ли мне...» Я не хотел вас смутить. Нет, нет. Меня зовут Сэм. Я работаю в исследовательском центре. Сэм Питерс. Мы занимаемся компьютерами. Я программист. Понятно. Мне 18 лет. Поздравляю, смеется она. Наверное, слышно, как я заливаюсь краской на своем конце линии. Гаррет складывается пополам, так ему смешно. Сейбл Санаторе», — произносит она, наконец, мягким текучим голосом. Сейбл «Совершенно верно». «Могу ли я спросить?» «Да». «Сколько вам лет?» Снова молчание. Парник корчится от смеха, но у нее такой милый голос, что мне не хочется вешать трубку. Я пытаюсь вообразить ее себе. Там, под этими высокими башнями, с обращенным к небу лицом, с театральным биноклем на цепочке, как она готовится вернуться к работе в какой-то адвокатской конторе с деревянными панелями стен и с кофейными кружками. «Сейчас половина девятого утра», — говорит она. «Простите?» «Как правило, свидание назначают на более поздний час». «Извините, пожалуйста». «Что ж, мне 29 девять Старовато для вас». «О! Ну точно. Гаррет сразу давай ковылять по залу, будто он согнутый годами старик с палочкой. Комптон издает пещерное уханье. И даже Деннис придвигается ближе, чтобы шепнуть мне «любовничек». Затем Комптон отодвигает меня от стола, лопача что-то про свое пари и про то, что ему обязательно надо все выяснить. «Где он, Сейбл? Где он сейчас?» «Это снова Колин?» «Комптон. Он стоит почти у самой южной башни. А каково расстояние от одной башни до другой?» «Сложно сказать. Где-то пара сотен». О, вот это скорость! Вокруг нее страшный шум и свист, и улюлюканье, и восторженные вопли. Словно все срывается вдруг с петель, скатывается в один снежный ком. И я думаю о тысячах зрителей, сошедших с поездов и автобусов. Впервые представляю их себе. И жалею, что там нет меня рядом с ней, и у меня слабеют колени. «Он снова улегся?» — спрашивает комптон «Нет, нет, ни в коем случае. Он закончил». «Он свернул выступление?» «Просто ушел с каната. Снова салютовал, помахал рукой, сошел с каната на крышу. Очень быстро. Убежал, можно сказать». «Все кончено?» «Блин! Я выиграл!» — ликует гаррет «Только не это! Он закончил? Вы уверены?» «Это все?» Полиция встречает его на краю крыши. Они забрали у него шест. «Вы только послушайте!» «Он закончил?» «Алло! Вы меня слышите?» Рядом с телефонной трубкой ревут аплодисменты. Радостно кричат люди, множество людей. Комптон выглядит расстроенным. А Гарретт крутит перед ним пальцами, словно отсчитывая купюры. Я проникаю ближе к микрофону. сейбл начинаю я. «Ну вот», — говорит она, — «теперь мне действительно пора». «Прежде чем вы уйдете, это Сэмюэль, разрешите задать вам личный вопрос?» «Ну, полагаю, вы его уже задали». «Вы не оставите мне номер вашего телефона?» — спрашиваю я. Она смеется, ничего не отвечает. «Вы замужем?» Новый смешок с ноткой сожаления. «Простите», — говорю я. «Нет». «Что вы сказали?» Я никак не могу сообразить, на что она ответила «нет». На просьбу оставить свой телефон или на вопрос о замужестве. Или, может, сразу на все. Но затем она тихо смеется Этот смешок гаснет в общем гвалте толпы. Комптон роется в кармане, выгребает деньги. Пятидолларовую бумажку он толкает по столу Гарретту. Мне тут подумалось... Правда, Сэм, мне нужно бежать. Я не какой-нибудь урод. Позвольте откланяться. Раздаются гудки. Я поднимаю голову. Гаррет и Комптон откровенно на меня таращатся. «Откланяться!» — ликует Гаррет. «Вот тебе, уравновешенный!» «Заткнись, ладно?» «Конфуз!» «Умолкни, зараза!» «Наш мальчик обиделся!» «Кое-кто влюбился!» — с ухмылкой говорит Комптон. «Да я просто подкалывал ее!» «Дурачился!» «Позвольте откланяться!» «Не оставите ли телефончик?» Захлопни рот. «Эй, не злите малыша!» Я подхожу к аппарату и вновь жму клавишу набора. но гудки следуют друг за другом, трубку никто не берет. На лице у Комптона странное выражение, словно он видит меня в первый раз, будто мы с ним едва знакомы, но я плевать на это хотел. «Набираю снова». Телефон продолжает звонить. «Я воображаю, как Сейбл отходит от будки, идет по улице, заходит в одну из башен Всемирного торгового центра, поднимается на 59-й этаж, кругом сплошь деревянные панели до да полки с папками для бумаг. Она говорит привет адвокатам, усаживается за свой стол, закладывает за ухо карандаш». Как называлась та адвокатская фирма? «Позвольте откланяться», — говорит Гаррет. «Лучше выкини с головы», — советует Деннис. Он стоит рядом с моим столом в своей футболке, волосы взлохмачены. «Она уже не вернется», — говорит Комптон. чего ты так уверен?» «Женская интуиция», — Феркайтон. «Пора бы нам заняться тем патчем», — говорит Деннис. «За дело». «Нет уж дудки», — говорит Комптон. «Я сваливаю домой. Не спал уже год». «Сэм, что скажешь?» «Это он про ту программу из Пентагона». «Мы подписывали бумагу о неразглашении. Довольно простая задачка. Любой ребенок справится. Это я так думаю». «Всего-то дел». Берешь программу радара, вбиваешь в нее силу гравитации, может, еще добавляешь какие-то вращательные дифференциалы, и сразу понятно, где приземлиться тот или иной снаряд. Малыш? Когда включается сразу много компьютеров, комната начинает гудеть. Это не просто белый шум. Это такой особенный гул, от которого начинает казаться, что ты... На самом деле, почва под небом. Синий гул, звучащий вверху и вокруг тебя. Но если на нем сосредоточиться, он станет слишком громким и надоедливым. А тебя самого сделает крошечной песчинкой. Ты запечатан, закупорен им проводами, трубами, неустанным бегом электронов. Да только на самом деле никакого движения нет. Абсолютно никакого. Я отхожу к окну. Это подвальная амбразура, в которую не заглядывает солнце. Вот чего я никак не могу взять в толк. На кой вставлять окна в подвалах? Однажды я пытался его открыть, но рама даже не шелохнулась. Могу поспорить. Снаружи уже рассвело. Позвольте откланяться, говорит Гарретт. Нестерпимо хочется пересечь комнату и ударить его, со всей силы по-настоящему ударить, сделать ему больно, но я сдерживаюсь. Усаживаюсь за пульт, жму клавишу «Отмены», отвечаю «Нет», потом «Да», выхожу из блюбокса. Хватит на сегодня телефонных развлекух. Открываю интерфейс программирования, ввожу свой пароль. «Самус, 17 «Мы уже шесть месяцев карпим над этим проектом, а Пентагон потратил на него годы. Случись новая война, моя программа пойдет в ход, это уж точно». Я поворачиваюсь взглянуть на Денниса. Уже сгорбился над своим пультом. Программа загружается, слышно, как щелкает. «В работе над новой программой есть свой кайф. Это классно и довольно просто. Можно забыть об отце с матерью, вообще обо всем. На столе перед тобой раскидывается целая страна, Америка. Ты первооткрыватель, тебе открыты все пути. Программирование — это связь, доступ, шлюзы. Это как командная игра шепотом в сломанный телефон. Если хоть кто-то ошибется... Придется вернуться и все начинать сначала».